«Есть ли у вас свой вонаби? В английском есть слово вонаби. В словаре можно найти два значения. Первое — вещь, которую вы хотите заполучить. Второе — человек, на которого вы хотите быть похожим. В обоих случаях это слово отсылает к будущему времени. Если бы автора книги попросили выбрать между этими двумя значениями вещью и человеком, она бы выбрала второе потому что, найдя себе образ для подражания и стремясь стать таким же, человек постепенно начнет получать желаемые вещи. Эту закономерность часто можно наблюдать среди инвесторов. У Уоррена Баффета, величайшего инвестора этого века, примером для подражания был Бенджамин Грэм, отец современного анализа акций, а у Чарли Мангера — Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединенных Штатов. Если взглянуть на начало пути любого первоклассного инвестора, то все они у кого-то учатся, кому-то подражают и в процессе сами развиваются, разрабатывая уникальную философию со своими принципами. Другими словами, найти кого-то и подражать этому человеку — один из способов кардинально изменить свою жизнь. Ведь процесс подражания в конечном счете ведет к личностному росту, успеху, созреванию вас как человека. Героиня этой книги Джи Юн, по стечению обстоятельств знакомится с мадам Чон, живущей в ее районе, и начинает у нее учиться. От мадам Чон женщина узнает, как правильно инвестировать в недвижимость, акции, а также как заводить хороших деловых партнеров. Впоследствии она пересматривает свои жизненные ценности и решается тоже стать богатенькой бабушкой. Эта книга описывает процесс роста Джи Юн, её общение с мадам, самоанализ, переосмысление жизни. Плюс такого типа повествования в том, что слушатель может пройти через те же события, что и главная героиня, тем самым развиваясь. И именно по этой причине эту историю намного легче осилить, чем другие книги по инвестированию. В нашем мире сила прибыли начинает меркнуть перед благами имущества. Его цена сильнее влияет на жизнь, чем объем прибыли. Что же в таком случае нам делать? Автор книги тоже задается этим вопросом. Как и Джи Юн, в корне ее различных проблем, в роли старательного работника, родителя, стремящегося подарить светлое будущее своим детям, обычного человека, который хочет жить спокойную жизнь на пенсии, лежит финансовый вопрос. Даже если считать, что деньги — это не главная причина трудностей, Сложно отрицать, что они играют крайне важную роль в жизни современного человека. И если вы из тех людей, кто признает эту жестокую правду, то ситуация Джи Юн будет вам до боли знакома. В реалиях, где просто откладывая свою зарплату, практически невозможно накопить достаточное количество денег для жизни, знания об инвестициях становятся необходимыми. Поэтому, так же как Джи Юн, мы должны понимать, как работает рынок недвижимости — Хотя речь идет не о том, чтобы стать крупным игроком, а о том, чтобы понимать, как не уходить в минус, обладая собственным жильем, а также освоить принципы работы бывалых инвесторов. Автор вполне согласна с тем, что принцип жонглирования в инвестировании, о котором Джиюн узнала от мадам Чон, действительно хороший способ, подходящий реальным инвесторам. Дивиденды от акций... Акции публичного размещения и доллары — это три всадника безопасного способа долгосрочных инвестиций. Более того, мне кажется, что стратегия «Джи -Юн», согласно которой не нужно слишком беспокоиться о колебаниях цен, купив на большую сумму за один раз, можно просто постепенно скупать и накапливать. Очень эффективно. Последнее, что хочется подчеркнуть — привычка учиться. Наблюдая за мадам, у которой дом полон книг, Джи Юн, мечтая о такой коллекции, смотрит дальше простой цели стать инвестором. Она понимает, что очень важна привычка всегда стремиться к знаниям. Далеко не каждый успешный человек добился всего за счет учебы. Однако те инвесторы, которые посвящают время развитию, никогда не останутся бедными. Очень рекомендую эту книгу всем людям, оказавшимся в таком же положении, что и Джи Юн, и верящим, что любой обычный человек благодаря своим стараниям, может стать своеобразной богатой бабушкой. Ли Сангон, специалист компании «Мирея Ассет», глава Центра «Мирея Ассет» по инвестициям и пенсии.